Остров, не отмеченный на карте. Глава первая. Доктор Альфред Сток узнал, что им заинтересовалось учреждение, именуемое НИО, и что он должен представить в отдел кадров этого учреждения справку о происхождении и список напечатанных работ. Сообщив Альфреду Стоку эту новость, Верховный скакун Акционерного научного товарищества Кони Армагеддона, он же профессор экспериментальной метафизики Норман Ковальский, с воодушевлением добавил «Вы знаете, как я вас люблю, доктор Сток, и можете не сомневаться, я сделал все возможное, чтобы обрисовать вас в пронзительно благоприятном свете». Экспертов необуквально буквально ошеломило, когда я сказал, что, по вашей собственной оценке, разработанная вами теория острого внутриманикулярного резонанса нигде, никогда, никем, никоим образом и ни для какой цели не может быть применена, и что в данном пункте я с вами полностью согласен. Знаменитый Л. Г. Гордон, профессор абстрактной модалистики, радостно воскликнул, «Это как раз то, что нам нужно». «Можете считать, доктор Сток?» что ваше научное будущее обеспечено. Но надо постараться, дорогой Альфред. Предупреждаю со всей дружеской категоричностью. Надо постараться. Доктор Альфред Сток написал в автобиографии с тонко рассчитанной откровенностью. Мой отец был помесь норвежца и эфиопа, мать из древнего испанского рода, но кое-что взяла и от своих индейских предков. Родился я на греческом теплоходе под либерийским флагом, который теплоход, но также и флаг, в момент моего рождения плыл во французских территориальных водах, что мне кажется весьма существенным. Восприемниками у постели матери были капитан-голландец, судовой врач-китаец, а кушеркой пригласили корабельную посудомойку из эскимосок. Впрочем, это не слишком отразилось на моем генотипе. Признаюсь попутно, что учился в Дюссельдорфе и считаю немецкий своим родным языком. В университете, приняв магометанство, вступил в тайное общество мечи ислама, но не ужился с Куртом Попельманом, ведущим мечом товарищества. На последнем курсе я сменил мечи ислама на коне Эрмагеддона и с тех пор числюсь в этой научной ассоциации грузовой лошадью номер шесть. То есть без предварительной стажировки удостоился весьма высокой ученой степени. Спустя несколько дней доктора Стока пригласили на собеседование к профессору абстрактной модалистики Элго Гордону, которого Верховный Скакун Ассоциации кони Армагеддона считал знаменитым, но о котором сам Альфред Сток до этого не слыхал ровным счетом ничего. Л.Г. Гордон сидел в обширном кабинете, носил на плечах генеральские погоны, был молод и важен, и слегка смахивал на бульдога. Некоторые слова он не произносил, а пролаивал. «Весьма удовлетворительная биография!» Генерал-профессор одобрительно похлопал по бумаге, написанной стоком. «Порода всекосмополитических кровей. Теперь Армагеддон». Это тоже подходит. Наши консультанты говорят, что Армагеддон, по библейским преданиям, место последней битвы человечества. До последней битвы еще далеко, но плацдарм нужно подыскивать заранее. Впрочем, это шутка, доктор Сток. Короче, мы предлагаем вам поработать на НИО. Я имею в виду ИВН, хотя кое-кто его называет ИНВ что, как вы понимаете, довольно остроумно, но вместе с тем не очень основательно. Профессоров в генеральских погонах Альфред Сток еще не встречал, и со свойственной ему осторожной любознательностью пожелал узнать, чем вызвано приглашение в загадочные ИВН или ИНВ, как выразился эксперт по не менее загадочной моделистике. Генерал, вероятно, считает, что доктору Стоку Хорошо известно значение терминов НИО, ИВН и ИНВ, но, к сожалению, это далеко не так. «Прекрасно», — сказал генерал. «Скажу сильней. Было бы очень печально, если бы вам без пояснения стала ясна природа каждого нашего наименования. Это бы свидетельствовало о плохой работе службы камуфляжа. Разве не так? НИО — это не термин» а «остров в океане», и потому его надо писать не НИО, как обычно важно пишут, а гораздо проще и скромней НИО. Можно, конечно, назвать его и научно-исследовательским островом, на этом мы согласны. Что до ИВН, то это «Институт возможных невозможностей», а ИНВ, наоборот, «Институт невозможных возможностей». «Теперь вам понятно, что оба наименования в сущности столь различны, что остроты по этому поводу с одной стороны не тактичны, а с другой, и даже со всех других сторон, поверхностны». «Совершенно верно. Поверхностны и нетактичны», поспешно согласился доктор Сток, стараясь судорожно скрыть, что впадает в тихое обалдение. Обалдение ему удалось не показать. Но другие недостатки своего характера, в прошлом причинявшие ему немало огорчений, он преодолеть не сумел и, поколебавшись, бросился в рискованное продолжение. Но не кажется ли вам, генерал-профессор, что есть какая-то логическая неувязка в высказывании «невозможная возможность», а равно и в противоположном «возможная невозможность»? Генерал-профессор не рассердился а скорее одобрил, что собеседник решается на скептические замечания. Он так широко осклабился, что на расстоянии, отделявшем его от стока, это надо было воспринять не как попытку укусить, а как улыбку. В школьной логике одинаково невозможны и возможные невозможности, и невозможные возможности, доктор Сток. Но на нее препарируют законы природы без обращения к школьной логике. Природа, как доказал один популярный древний деятель, допускает то, что и не снилось нашим мудрецам. Наш долг — воспользоваться ее щедростью. Теперь вы понимаете, какой восторг у всех нас вызвало известие, что вы совершили открытие, которое никто, нигде, никогда, никоим образом и ни для какой цели, не сумеет использовать. Остальное узнаете на острове. Вы еще не бывали в так называемом раю? Уверен, наш благословенный Нио превосходит ваши самые смелые мечты о рае. Кстати, настоящий рай от острова недалеко, за нешироким проливом. Но там такой яролаш и сумятица. Впрочем, это другая проблема. Я больше не задерживаю вас, доктор Сток. Глава 2. Доктор Альфред Сток не переставал удивляться неожиданному повороту своей жизни, пока отнюдь не радовавшей удачами. В самолете, приникая лицом к окошку и разглядывая меняющиеся краски океана, он мысленно выстраивал длинную таблицу своих неудач. В этом мартирологии прошлогодний разрыв с женой, не пожелавший дольше испытывать лишения, числился не самым крупным, но одним из самых обидных событий. Доктор Сток имел глупость, так он сам определил это для себя, чрезмерно любить эту красивую, своенравную женщину. «Каждый умирает в одиночку», — сказала жена на прощание. «Вся ваша жизнь, Альфред, — это непрерывное умирание хороших начинаний». «Ведите такую жизнь без меня!» Океан был тот же и разный. Доктор Сток впервые летел над столь обширной водой. Его поразило, как меняются цвет океана с каждым часом полета. На рассвете он был светлее неба. Потом к полудню темнел, становился из желтовато-зеленого зеленовато-синим, просто синим, почти черным, и снова уже к вечеру высветился. Теперь небо темнело, а вода светлела. Она отливала золотом. И все в мире как бы перемещалось. Небо уходило вниз, океан раскидывался наверху. Устав от разглядывания океана и неба, доктор Сток рассматривал пассажиров. Внешний вид соседей не располагал к общению. Все десять мужчин были безукоризненно одеты, но доктор Сток дал бы голову на отсечение, что, будь они в каком-нибудь трепье, можно было бы подумать, будто все они недавно бежали из тюрьмы и в скором времени будут выдворены туда-обратно. Интереснее других выглядел сосед справа. Рослый мужчина с плечами штангиста, руками боксера и лицом Мефистофеля. На бычьей шее выселась удлиненная голова с бледным морщинистым лицом, острыми глазами, могучим носом и тонкими синеватыми, кривыми, легкой синусоидой губами. Облик завершала выдвинутая копьем бородка и седая распатланная шевелюра. Пучки жестких волос на висках вполне сходили за рожки. Мефистофель заметил, что доктор Сток нет-нет, да и бросит в его сторону взгляд. И заговорил первым. «Что я хотел сказать вам, доктор?» — сказал он глуховатым чугунного звона боском. «Альфред Сток подсказал доктор. «Химическая физика». «Профессор Арчибальд Боймер, экспериментальная астрология», — представился Мефистофель. «Хотя наши научные интересы далеки один от другого, уверен, вы слышали обо мне». О Арчебальде Боэмере доктор Сток, конечно, слышал. Верховный скакун научного товарищества кони Армагеддона Норман Ковальский, друг и начальник Альфреда Стока, отозвался о Боймери кратко и содержательно. Жуткий болван! И тут же разъяснил свою не так доказательную, как ругательную квалификацию. «Дорогой Альфред, опыт в нашу эпоху завоевывает все позиции». Я создал экспериментальную метафизику, и в том сверхъестественного нет. Ибо метафизика что? Нечто за физикой. Так ведь по значению слов, то есть учение об общих свойствах бытия. А любую форму бытия можно сегодня промоделировать в программе компьютера, а стало бы и подвергнуть экспериментальному исследованию. Но астрология... Это же учение о влиянии небесных светил на жизнь человека. Экспериментировать с расположением светил? Искусственно отгонять Марс от Юпитера? Приближать Венеру к Меркурию? Чушь, не правда ли? Доктор Сток вспомнил энергичную научную ругань своего руководителя, и это отразилось на его беседе с постаревшим Мефистофелем. — Итак, вы хотели мне что-то сказать, профессор Боймер? «Хочу сделать маленькое предложение. Не продадите ли одну имеющуюся у вас вещицу?» Доктор Сток знал, что с незнакомыми рискованно крупно шутить, но не справился со своим дурным характером. «Вы хотите купить мою душу? А за какую цену? У вас есть душа?» Холодно поинтересовался специалист по экспериментальной астрологии. «И давно вы это обнаружили?» «Всю жизнь чувствовал, что за душой у меня есть только душа и никаких других достояний, но я ее высоко ценю, возможно, за отсутствием более ценного имущества». «Людям свойственно самообольщаться», — непреклонно установил Мефистофель. «К вопросу о вашей душе мы воротимся позже». Нет, я хотел бы приобрести нечто гораздо более примитивное, к тому же не вполне законно вами захваченное. Я говорю о наполняющем вас ощущении благостности. Ощущение благостности? Я вас правильно понял? Абсолютно правильно. Открою вам маленький секрет, доктор Сток. Генерал-профессор Лесли Говард Гордон Известил меня, что моим соседом в полете будете вы, и любезно дал прочитать вашу автобиографию. Несложные вычисления с применением тензорного анализа показали, что вашу судьбу определяет противостояние Венеры-Юпитеру, осложняемое бесцеремонным вторжением Марса и диким хаосом, проносящегося неподалеку астероидного облака. А ведь от шальных астероидов хорошего не ждать. Короче, Н-мерная матрица вашего бытия засвидетельствовала, что определяющие свойства вашей психики — уныние, подавленность и неверие в свои интеллектуальные способности. Между тем, вот уже одиннадцать часов вы пребываете в радужном настроении. У вас радостно блестят глаза, когда вы смотрите в мутную теме океана. Будущее, я это хорошо разглядел предстает вам неправомощно сияющим. Непорядок, не правда ли? Короткое вычисление на моем карманном компьютере установило, что на вас случайная незаконность не зашло то, что по расположению светил принадлежит не вам, а вашему будущему начальнику Джону Паулини. Добавлю, что лечу на него исключительно для того, чтобы ввести Паулини в принадлежащее ему благорасположение. Но поскольку, вы ничего не я, у меня свое настроение, а у Паулини свое, ничего не имею против того, чтобы оба мы пребывали в добрых чувствах. Что ученый-астролог, так сильно смахивающий на Мефистофеля, шагает в своих рассуждениях за грань простой логики, Сток понял сразу. Дальнейшая беседа лишь укрепила это убеждение. Астролог пространно доказывал, что количество благоприятных комбинаций светил ограничено, и потому число людей, пребывающих в благодушии, не может превзойти предельную для данного времени норму. Соответственно, имеется верхний предел и для людей, коим силой небесных светил суждены на эти час неудачи, горе и дурное расположение духа. В этих условиях очень нежелательны искусственные перепутывания судеб, а это, к сожалению, случается. Человек, назначенный на вполне обоснованное уныние, вдруг беспричинно впадает в восторг. Он, профессор Арчибальд Боймер, убежден, что и сам доктор Сток понимает неосновательность своего благодушия, и, следовательно, столь же отчетливо должен понимать, что это благодушие, собственно, не его, а чужое, и захвачено ценой обделения другого человека добрым настроением. — Мое доброе настроение основано на личных причинах, — возразил доктор Сток, — ибо я лечу в место, которое охарактеризовано мне как рай, и буду вести там интереснейшие исследования. Рошки на висках Мефистофеля встопорщились, чугунные звоны голоса стали глуше. Условимся о значении терминов «рай» и «ад». Вам, надеюсь, ясно, что рай для дьявола, ад для святого. Люди-мешанины из святости и чертовщины. Не откажите в любезности сообщить, как вы относитесь к числу тринадцать. Тринадцать для меня счастливое число. Значит, чертов у вас больше, чем ангела, доктор Сток. Хорошим людям не везет по тринадцатым числам, а плохим тринадцатого все удается. Доктор Сток сделал попытку обидеться. Мы с вами еще как следует не познакомились, а вы уже обзываете меня дурным человеком, профессор Боймер. Я знаю вас, хмуро сказал астролог. На вас бросил взгляд, приближающийся к Венере Марс. У Марса тяжелый взгляд, можете мне поверить. Столько зла ждешь от этой зловредной планеты. Глава третья. Доктор Сток заметил, что остальные пассажиры самолета не прислушиваются к его странному разговору с ученым-астрологом, так смахивающим на Мефистофеля. Все молчаливо покоились в креслах, каждый был погружен в раздумье или похрапывал. У тех, кто дремал, лица, освобожденные от предписанных мин, еще сильнее становились похожими на рожи закоснелых обитателей Тюрем. Доктору Стоку не нравились пассажиры. И если он со внутренним смешком вспоминал забавное разглагольствование профессора Боймера, а сам облик специалиста по экспериментальной астрологии порождал насмешку, то внешность остальных пассажиров вызывала беспокойство. Доктору Стоку чудилось, что он попал в скверную компанию. Стюардесса объявила, что самолет приблизился к месту посадки, но внизу простирался все тот же темный, а сверху казавшийся еще и немного выпуклым океан. Доктор Сток спросил Мефистофеля, где же собственно остров не на воду же им спускаться остров сейчас откроют Островок. только теперь доктор сток понял что самолет давно уже кружится над одним местом в океане солнце быстро перемещалось справа налево обходило самолет сзади и снова накатывалось с правого бока но внизу по прежнему ничего не было кроме выпуклой Дном вверх чаши темной воды. Астролог счел нужным успокоить стока. Нио прикрыть силовым экраном. Установят, что мы и те, кого ждут, и раскроют объятия. Через час будем в гостинице. Внизу разлился широкий голубоватый свет. Вначале он был просто шаром сияющего тумана. Шар взметнулся из недр океана, вздымался вверх, достиг самолета, окутал самолет, ушел в небо. Под самолетом открылся город нарядных зданий и парков. Самолет сел на желтую гравийную площадку. Пассажиры чинно выходили наружу. К доктору Стоку подошел высокий средних лет мужчина с приветливым лицом, и с такой величавой фигурой, что казался древней статуей, сошедшей с пьедестала. — Меня зовут Спадовеккия, — проговорил он звучным, торжественным голосом. — Хирон Спадовеккия. — Если не возражаете, доктор Сток, в гостинице вас ждут. Вы хотели номер тринадцатый, не правда ли? Мы освободили его. — Я не высказывал желания, чтобы для меня освобождали занятый номер, — заметил доктор Сток. Вы объявили, что тринадцать у вас счастливое число. Такое объяснение равносильно приказанию. Наша обязанность создавать всем на нее радость существования. Доктор Сток поискал глазами Арчибальда Боймера. Сказать о тринадцатом числе мог только он. Но профессор экспериментальной астрологии пропал, словно его и не было. Херон Усадил стока в роскошный лимузин, сам повел его. Для человека величественного, как античный бог, он неплохо управлялся с рулем. Гостиница выглядела королевским дворцом, а не обителью случайных приезжих. Номер тринадцатый складывался из трех комнат, не считая ванной. Та тоже могла сойти за кабинет. В ней, кроме мраморного бассейна, стоял диван, столик и два кресла. — Вы мне, показалось, искали профессора Боймера, — сказал Хирон Сподавекке. — Ровно в шестнадцать часов вас пригласят в ресторан. Там вы увидите профессора. В ресторане у каждого свой столик. Его номер одиннадцатый, а ваш... — Естественно, тринадцатый, — иронически подсказал Сток. — Вы не ошиблись, — торжественно подтвердил Сподавекке. — Ресторан, доктор Сток? — «На Нио служит не только для принятия пищи, но местом встреч. Он вроде единого для всех клуба». «Единого для всех? На Нио так мало жителей? Когда мы говорим «всех», это означает «всех удостоенных особости». У нас много званых, но мало избранных. Кстати, Кот вашей особости тоже тринадцатый. «Я, стал быть, отношусь к избранным?» — Совершенно справедливо, доктор Сток! — величаво ответствовал Херон Сподовико и учтиво поклонился. До шестнадцати оставалось больше двух часов. Доктор Сток с наслаждением поплескался в бассейне, полчасика вздремнул. Переодевшись, он направился в ресторан. Ресторан занимал весь нижний этаж. В обеденном зале стояло около двадцати столиков, но только одно сиденье у каждого столика показывало, что здесь пищу вкушают в одиночестве. Тринадцатый столик поместили у окна. За одиннадцатым в глубине уже сидел профессор экспериментальной астрологии. Доктор Сток поклонился, Арчибальд Боймер хмуро моргнул. Это, вероятно, было эквивалентно поклону. За столик номер двенадцать села мужиковатая дама лет тридцати, впрочем, лицо ее, составленное из одних крупных деталей, уродливым не было. Доктору Стоку даже понравились темные глаза под широкими мужскими бровями и большой красивый рот. Полные губы были не то подкрашены багрово-красной помадой, не то обладали природной вампирной окраской. Дама с равнодушием отнеслась к тому, что ее разглядывают, и доктор Сток счел нужным обратить на себя внимание иным способом. «Доктор Альфред Сток, химическая и физика, особость тринадцатая с вашего разрешения, сударыня». «Разрешаю», — сказала дама. Приятный и мелодичный голос не очень ввязался с грубоватой фигурой и резкими чертами лица. Протяните мне вашу правую руку, Сток. Требование было столь неожиданно, что доктор Сток какую-то секунду колебался. Дама наклонилась и, не дотрагиваясь до руки Стока, внимательно ее оглядела. Доктор Сток натужно пошутил. «Уверяю вас, она чистая. Это несущественно. Ваша рука мне подходит. Беру ее». Доктор Сток не упустил возможности пошутить, надеясь вместе с сердцем. «Вы требуете моей руки и сердца? Я так вас понял, сударыня?» Агнеса Корасташевская, зачем мне ваше сердце?» «У меня отличный набор сердец, а рука хорошая. Давно не видела красивых мужских рук. Именно такую я хотел бы иметь для своего ребенка». Только большим усилием воли Сток не разрешил себе парировать неожиданное предложение какой-нибудь остротой. Он постарался, чтобы новый вопрос звучал серьезней. «Вы хотите меня в отцы вашего ребенка, Агнес?» «В частичные отцы. На одни руки». Она с тем же вниманием, с каким только что осматривал руку, оглядела голову доктора Стока. Лицо у вас заурядное, но голова интересна. Не удлиненная, а шароподобная. Голову, пожалуй, я тоже возьму. Если я разрешу, — сказал он. Его начал раздражать разговор. Агнесса Красташевская искренне удивилась. — Вы возражаете? Разве я предлагаю что-либо плохое? Во всяком случае, непонятное. — К вашему сведению, я уже ровно три часа на острове, но пока еще... — Ах так! — воскликнула Агнесса и засмеялась. Смеялась она хорошо. Доктор Сток верил, что улыбка — это дверь души, а смех — выход души наружу. — У плохих людей не может быть добрых улыбок, у злодеев и смех зловещий, доказывал он на ученых собраниях коней Армагеддона. Если это было верно, то профессора Арчибальда Боймера следовало зачислить в плохие люди, а мужиковатую Агнесу — в хорошие. «Ах так!» — повторила она уже спокойней. «Вам, стало быть, не разъяснили, чем мы занимаемся на острове? Меня интересует, чем занимаетесь вы, Агнеса, и почему вам понадобилось лишать меня рука за заодно и головы?» И руки, и голова останутся при вас, и после того, как я их заберу. Моя научная тема — усовершенствование человека. Я создаю бриорея. Бриорея? В детстве я читал легенду о сторуком великане. Нет, рук конструктивное излишество. Я сторонник умеренности. Я остановилась на восьми руках. Две передних, четыре боковых, две задних. Ваша рука подойдет в боковые, на них меньше нагрузки, зато эстетические требования к ним больше. Мой ребенок должен быть красив, без этого я его не выпущу в свет. Мне льстит, что возглавлять туловище вашего красавца сына будет моя голова, две головы, только одна из них ваша. Бриарей создается двуголовым. Отсутствие заднего обзора – большая конструктивная недоработка человека. К тому же художественное впечатления от одноголовости невелико. Разве вы не согласны, что мы с вами выглядим уродами? Благодарю за оценку. Вы сказали, Агнесса, что создаете бриарея. Если я правильно понял, вы правильно поняли, доктор Сток. Лаборатория номер 12 специализируется на гену усовершенствования человека. Инженерные схемы наших аппаратов животворения разработал еще великий Томас Габа. Но лишь на острове Нио, спустя 32 года после безвременной кончины Габы, удалось построить производственную модель. Я, кажется, отвлекаю вас, доктор Сток. Заказывайте блюдо. Пульт меню перед вами. Только сейчас доктор Сток заметил что на столе лежит красиво оформленная табличка с недей и около каждой надписи кнопочка. Сток нажал на кнопки «Суп с гренками, «Баранья отбивная», «Мороженое», «Кофе». Заказанную еду подкатил благообразный робот. Доктор Сток, прожевывая пищу, размышлял об Агнессе Карасташевской. Дама с огромными глазами под широкими бровями «Видимо, многих знает на острове, это надо использовать». Доктор Стока оглядел зал. Среди обедающих были и два вчерашних пассажира, из самых зверообразных. «Вы, насколько я понял, специалист по инженерной генетике, верно?» Обратился Стока к Корасташевской. «Геноконструктор. Остальные работники НИО тоже геноинженеры?» — Нет, конечно. На острове полный комплект специальностей. Главные — физики, химики, астрономы, геологи. — Из геоинженеров только два, кроме меня. Вон те красавцы. Она кивнула на вчерашних пассажиров. Они сидели по соседству один от другого. — Тот длинноносый, узкощекий. Мало интересен. Он не поднялся выше одноклеточных реконструкций. — Зато второй... Арнольд Густавсон, заслуживает внимания и опасения. Не знаю более наглого субъекта, он создает божество. Божество? Да, Господа Бога со всеми его обличиями в едином телесном воплощении и с теми же функциями управления действиями людей. Только умение создавать что-то из ничего и обращать что-то в ничто божеству Арнольду Густавсона не дано. Это чрезмерно усложнило бы модель. Бог среди людей, а не Бог во Вселенной, так он сформулировал, и с успехом выполняет свой мерзкий замысел. В чем, собственно, мерзость этого замысла? Вы хорошо знаете, доктор Сток, что высшее существо имеет три обличия – Отца Вседержителя, Сына Спасителя и Духа Святого. Во всяком случае, так нас учили в школе. И никто не сказал ни слова против, когда Арнольд объявил, что сконструирует своего биоробота по числу божественных ипостасей многоголовым. Но ну, его киборг четырехголовый. Можете это понять? Пока не понимаю. У божества Густавсона четыре головы, передняя — седовласый и седобородый отец. Эта голова удалась, она на всех производит хорошее впечатление. Еще лучше сын-спаситель. Очень милый юноша с кротким взглядом и доброй улыбкой. Эта голова справа от отца. Левая голова, дух святой, похуже. В ней лишь умело сделано льющееся из золотого нимба радиоактивное излучение. Оно заставляет самосветиться все, что напротив него. Зато внутри нимба никаких твердых очертаний, даже силуэта. Арнольд говорит, что дух святой бестелесен, просто лучи. С этим можно и примириться. Но Густавсон к трем ипостасям божества добавил и четвертую, заднюю. И знаете, что изобразил? Нечто зверомордатое, с клыками, с рогами, заросшее шерстью. На ученом совете было столько споров. Арнольд с пеной на губах доказывал, что сатана и есть четвертая божественная ипостась, три другие — парадные, праздничные, а задняя — повседневные, рабочие. «Покажите мне такого бога, у которого не было бы своего черта!» — кричал он. «Разве вы не видите глубочайшего смысла в том, что никакой бог без собственного дьявола не существует?» Модель четырех ипостасного божества все же приняли ибо на Нио несуразности котируются. Подробнее это растолкует наш директор Джон Паулини, когда он вызовет вас. Подготовьте заранее вопросы к нему. — За вопросами дело не станет, — сказал Сток. Глава четвертая В этот же день доктор Сток попросил у Херона с свидание с директором Нио уважаемым Джоном Паулини, если, конечно, правомочно называть владельца острова директором. Херон Спадовеке ответствовал, что наименование директора острова точно отвечает административному значению Джона Паулини, но самого его видеть пока нельзя. Директора могут видеть лишь те, кого он пожелает видеть. Он еще не выразил желания встретиться с доктором Стоком. Время, остающееся до встречи, доктор Сток может использовать для знакомства со своей лабораторией. Неплохо было бы, если бы доктор Сток приступил к постановке самых простых экспериментов. Для предстоящей беседы с директором Острова деловое опробование аппаратуры сослужит немалую пользу. Можете также продолжить знакомство со своими коллегами, доктор Сток. У нас нет закрытых лабораторий. Остров в целом закрыт, но внутри защитного экрана ни от кого нет тайн. Доктор Сток на всякий случай осведомился, не боятся ли руководители НИО, что секреты острова будут разглушены людьми, покидающими это прекрасное место. Сколько он понимает, силовые защитные экраны можно наложить на любой клочок земли, но не на рты. И мысли неплохо экранируются, и на любой неуемный рот накладываются прочные замки, и только в этом нет нужды. Еще никто из прибывших на нее не покидал его. Ибо все, что может пожелать для своего творчества ученый, он на нее находит. Здесь ему гарантирована абсолютная свобода мысли и полный произвол в выборе научных тем. Никакого принуждения, никакого понукания, никакого ограничения. Таков священный девиз Нил. И здесь вы вправе требовать для выполнения своих научных прихотей все, что вам вздурится на ум. Доктор Сток, глагол «вздуриться» не ругательство, а формула высокого научного уважения, ибо дурь – это способность разума выйти за узкие межи обыденности. Дурь – душа истинной науки. Нет, ни один благомысленный человек по собственной воле «Никогда не покинет нее, где созданы такие условия для осуществления любой его вдохновенной дури». Херон Спадовекке, видимо, принадлежал к ораторам. Он вспыхивал от собственных слов. Доктор Сток не захотел спорить. Интеллектуальные скачки в научном товариществе кони Армагеддона приучили его к осторожности. Он знал, что о любое слово можно запнуться сильнее, чем о камень. Ибо камень видно издалека, а перескочив через него, с ним можно далее не считаться. А слово, слово порой и угрожающе увеличивает свое значение. Поэтому доктор Сток бодро сказал, «Очень интересно, благодарю вас. Я хочу теперь познакомиться с предоставленной мне лабораторией». Ее номер, конечно, тринадцатый. Мы не осмелились бы предложить вам иной. В одном сподовике я был полностью прав. Лаборатория номер тринадцать являла собою совершенством. Все, что доктор Сток мог пожелать для своей научной работы, имелось в лучшем исполнении. Лаборатория состояла из одного экспериментального зала и двух подсобных комнат. Херон с проведя доктора Стока по всем помещениям, продемонстрировал отличные знания и методики предстоящих опытов. Биологические растворы приготавливают в заготовительном цехе. Оттуда же получите живые ткани. В качестве подопытных используются кролики и мыши. Впрочем, можете требовать других животных. Любые требования будут удовлетворены. Единственное исключение — человек. Херон с засмеялся, приглашая и доктора Стока повеселиться. — Человека мы не препарируем. Заказы производятся набором цифр на пульте, он стоит на вашем столе. Есть вопросы, доктор Сток? Вопросов у доктора Стока не было. И Херон величественно удалился. Именно так про себя доктор Сток охарактеризовал его походку. С подовеки не ходил, не шагал, не передвигался, не перемещался, а шествовал. Если бы статуи античного бога оживили, она, наверное, двигалась бы с такой же неторопливой величавостью. Херон, к тому же, был кудряв, как бог, правда, не золотоволос, а черноват. Сток мысленно поязвил над ним и сел опробовать аппаратуру. И спустя несколько минут для доктора Стока больше не существовало ни херона Спадовекия, ни таинственного директора острова, с которым еще неизвестно, как установятся отношения, ни других ученых на НИО, ни даже самого острова. Доктор Сток углубился в живую клетку, лавировал в путанице межманикулярных связей, испытывал на прочность Сложнейшие конструкции сотен тысяч атомов. Все, о чем он мог только мечтать в своей жалкой университетской лаборатории, здесь полностью осуществилось. Расчеты, которые так покорили специалиста по экспериментальной метафизике Нормана Ковальского, верховного скакуна боевого научного товарищества кони Армагеддона, эти, казавшиеся столь смелыми и столь зыбкими расчеты, обретали сейчас силу факта. Теория, выношенная в долгих борениях мысли, превращалась в реальную практику. Невозможное стало возможным, подумал доктор Сток, и сам удивился, что для формулы своего научного торжества выбрал оценку, какой генерал-профессор Лесли Говард Гордон охарактеризовал основное направление исследований на острове Нио. В совпадении был некий смысл, но доктор Сток не стал углубляться в него. Он прервал опробование аппаратуры и взволнованный прохаживался по лаборатории. В нем противоборствовали мысли несовместимые. Он радовался и огорчался своему успеху. Радовался тому, что его гипотезы оправдались, и осталось верным утверждению, что никто никогда, нигде, никоим образом и ни для какой цели не использует его научного открытия, ставшего теперь экспериментальной реальностью. И огорчался тому, что первые же эксперименты в новой лаборатории доказали окончательно печальную истину, что все организмы на Земле сконструированы небрежно. Природа имела два миллиарда лет, чтобы довести до совершенства живую материю, выбрав какой-нибудь организм и методически дорабатывая его. Но она заторопилась рассеять по земле бесчисленные виды жизни, в каждом одну и ту же недоработку. Если бы природа была разумным существом, доктор Сток строго прикрикнул бы на нее «не халтурь!» Он чувствовал себя правомочным столь резко классифицировать несолидность конструкторского творчества природы. Ведь так просто было сделать любую жизнь бессмертной, если бы природа задала себе изначально такую цель. И столь трудно ныне выправить допущенную в незапамятные времена небрежность. О бессмертии живой клетки свидетельствует. Он выразится сильней. кричит каждый сегодняшний эксперимент. И он же каждый эксперимент Скорбно утверждает, ничего не поправить, если, конечно, не приступить заново к работе, которую природа начала два миллиарда лет назад, и не проделать ту работу снова до лотком, и не размазывать ее в миллиардолетия, а сгустить в десяток, ну, в два десятка лет. Доктор Сток был исследователем честным и самокритичным. И, немного успокоившись, сказал себе, «Я по-настоящему еще не экспериментировал. Я только опробовал аппаратуру. Первые результаты подтвердили мое ожидание. Но лишь многократно повторенные опыты дадут надежную основу для выводов. Завтра начну систематические исследования». И чтобы преодолеть соблазн воротиться к рабочему столу, Доктор Сток вышел из лаборатории. Он еще не познакомился с островом. Надо пошагать по нему. Острова — это клочки суши, повсюду окаймленные водой. Он выйдет на берег и пройдется вдоль воды. Если остров небольшой, он обойдет его кругом. Морским воздухом дышать полезно. Он слишком часто забывал совершать полезные прогулки. Но еще не выбравшись на берег, Океан виделся в конце улицы. Доктор Сток позабыл, что намеревался проделать полезную для здоровья прогулку. Он остановился перед зданием, похожим на обширный сарай, с вывеской лаборатории номер 9 ⁇ Производство искусственного божества ⁇ Доктор Сток вспомнил, что на нее нет ничего тайного и двинулся внутрь. В помещении Сток увидел Арнольда Густавсона, вчерашнего самолетного пассажира, так сильно смахивавшего на преступника, выпущенного из тюрьмы в краткосрочный отпуск на волю. — Любопытствуете? — Альфред Сток, — спросил Густавсон хмуро. Он, оказывается, знал доктора Стока. Спустя еще немного времени Сток убедился, что его знают все, кого он встречает на острове. «Немного есть», — осторожно признался Сток. «Тогда идите за мной. Не высказывайте восторга громко. Божество легко раздражается. Эта единственная недоработка не дает возможности выпустить наше уникальное творение в свет». Арнольд Густавсон быстро зашагал в дальний угол и говорил таким мрачным голосом, словно давал не научные разъяснения, а угрожал. В углу стояла четырехголовая скульптура. Она выглядела точно так, как ее описывала Агнесса Коросташевская. Доктор Сток загляделся на отца Всеержителя. Он был похож на Зевса. А сатана привел его в ужас, воплощение нечистой силы. Густавсон угрюм любовался своим созданием. Доктор Сток с некоторым разочарованием произнес — Я-то думал, что божество ваше живое, а это мрамор? И мрамор на нее оживает, зловеще отпарировал Густав сон и, подняв правую руку, громко щелкнул пальцами. Статуя ожила, потянулась, сошла с пьедестала и направилась к доктору Стоку. Шагая искусственное божество, поворачивалось. На доктора Стока Сперва благожелательно поглядели темные глаза отца-вседержителя, потом ему ласково и грустно улыбнулся сын, а после на него стала надвигаться клыкастая пасть сатаны. Судя по всему, божество собиралось не то проглотить, не то разорвать доктора Стока. Он отшатнулся. Арнольд Густавсон, насладившись испугом гостя, щелкнув пальцами, вернул божество – на исходные позиции. — Каково? — Неплохо, — сказал Сток, переводя дух. Он побледнел, коленки подрагивали. Перспектива неведомо почему угодить в пасть дьявольской бестии ужаснула его. Но, взяв себе в руки, Сток продолжил, ибо всегда хотел доискаться до сути. — Но непонятно. — Что непонятно, доктор Сток? «Зачем вам понадобилось создавать такое диковинное существо? Для какого оно, так сказать, реального употребления?» Густавсон, пожав плечами, признался, что еще не думал о практической пользе своего замечательного творения. Просто захотелось сконструировать агрегат, аналога которому нет в природе. Ибо что такое божество в его философском понятии? Некий высший стимулятор человеческих действий, не так ли? Нечто, толкающее на творчество созидания и творчество разрушения, на добрые и злые поступки. В искусственное божество встроен электронный блок активности, который и убежденного боку заставит прыгать, а самого спокойного человека вгонит в ярость, воодушевление, ненависть, умиление. Не хочет ли доктор Сток на себе проверить силу, излучаемого его созданием стимулятора динамизма? — Спасибо, доктор сон. На недостаток активности я не жалуюсь, — ответил доктор Сток и поспешно удалился. Доктор Сток уже понимал, что разрешение осуществлять любую научную прихоть, о чем поведал величавый сподовеке, неминуемо породит разработки и в других научных центрах. И он загодя подготовил себя к встрече с невероятным. Ожидание неожиданного было так сильно, что он несколько разочаровался, вступив в следующую лабораторию. В ней слышались собачьи визги и лай, потому что в этой лаборатории наращивали у собак пятую ногу. «Посмотрите, какое чудо!» Восторженно похвалился руководитель лаборатории, полненький старичок с узкими плечами, и подвижный, веселый, и показал на шотландскую овчарку. У нее с правого бока было две естественные ноги, а с левого еще и средняя, искусственная, по виду неотличимая от своих натуральных соседок. «По слухам, пятая нога собаке не нужна», — сказал Сток. — Вот это и надо выяснить. Мы собираемся окончательно установить, сколько правды в шаблонной поговорке нужна, как собаке пятая нога. Уверен, что предстоят открытия. Ваша собака будет хромать и скашиваться на тот бок, где хранится скудное двоеножие, заметил доктор Сток, оглядывая рослого пса. Старичок не ожидал такой критики и заметно огорчился. «Вы думаете, что нужна и шестая нога, доктор Сток?» И он знал, кто явился к нему. «Нет, вы серьезно предлагаете шестую ногу?» «Оставляю это на ваше квалифицированное рассмотрение», — уклончиво сказал Сток, поворачиваясь к выходу. Какое-то время ему казалось, что основные интересы исследователей, собравшихся на нее, сконцентрированы на конструировании живых уродцев. К ним вполне можно было отнести и восьмирукого двухголового сынка Агнесы Коросташевской, и массивную божественную конструкцию Арнольда Густавсона, и эту пятиногую собаку, и говорящую кобру, какую он еще увидел в одной лаборатории, и бычка, питающегося камнями, попался и такой. И творцы этого чуда уверяли, что хоть стопроцентного переваривания камней достигнуть не удалось, но пятидесятипроцентное усвоение гарантировано. Все это было интересно, но не ошеломляло. Но лаборатория номер пять его ошеломила. Здесь трудились над созданием способности у воды литься не вниз, а вверх. «Задача технически весьма трудная, но выполнимая», бодро объяснил руководитель лаборатории. Вот поглядите на этот ручеек. Он вначале просто течет из трубы по земле, но потом, набирая мощь, приподнимается над ложем потока. Нам еще не удалось заставить воду круто взмывать в высоту, но она уже не течет у наших ног, а свободно проносится над головой. Сейчас вы в этом убедитесь сами, доктор Сток. И прежде чем доктор Сток успел хотя бы посторониться, Творец летучей воды нажал какую-то кнопку, и прямо на доктора Стока устремился белопенный поток. Вода вполне могла смести со своего пути и не такое препятствие, как довольно-то доктор Сток, но метрах в двух от него поток взмыл вверх, пронесся поверху, упал на землю где-то дальше и там загрохотал. Беззвучная водяная змея снова превратилась в обыкновенную воду, гремящую на камнях. «Десять метров полета! Пять метров подъема!» констатировал руководитель лаборатории. «А сколько затрачено энергии!» «Открою вам тайну. Проще превратить в воду глыбу гранита, чем заставить устремиться в полет. — Воодушевляющая сложность, не правда ли, доктор Сток? — Очень. Неподалеку от вас собаку обогащают пятой ногой. Тоже воодушевляет и замысел, и исполнение. — Я знаю об этой работе, доктор Сток, и не намерен порочить ее, ибо вдохновенный смысл пятеножия ясен каждому. — Но не будете же вы спорить, доктор Сток, что выведение летящей воды... — Не буду-не буду, — заверил доктор Сток, и поскорее убрался из лаборатории, где в воде приделали крылья. Ему теперь казалось, что остров Нио населен людьми талантливыми, но начисто лишенными того, что называется здравым смыслом. Он прошел мимо двух лабораторий, не заглядывая в них. В этих лабораториях, возможно, выводили лошадей с шипами на спине, или конструировали автомобили с сиденьями в форме клещей, впивающихся в бока пассажиров, он готов был заранее восхититься остроумием замыслом, но на близкое знакомство с подобными творениями не претендовал. Доктор Истока остановил вынурнувший из одного здания ученый-астролог, подозрительно смахивающий на забывшего перегримироваться Мефистофиля. Профессор экспериментальной астрологии держал в руке ящичек, напоминавший дамскую бомбаньерку. «Знаю», — изрек Мефистофель, — «вы побывали в дьявольском вертепе, где толкут воду в ступе». «Я хотел сказать в автоклавах. Вижу по вашему лицу, что вы оттуда, доктор Сток». «Там не толкут, а возносят воду», — возразил Сток делают ее летящей, парящей, уносящейся на высоты. Отвращение исказило лицо астролога. Ничтожные люди! Сколько раз я доказывал им, что только хорошо истолченная вода способна на потерю веса! Чудовищное упрямство! Что у вас в руке, профессор Боймер? Поинтересовался Сток. Ваша душа, доктор Сток? Вернее, пока лишь ее астрологическая-механическая модель. Я хотел проверить ваши рискованные утверждения, что вы наделены душой. То, что мне удалось построить модель вашей души, говорит в вашу пользу. Будь вы бездушны, эта конструкция не удалась бы. Теперь мы можем возобновить разговор о цене вашей души. Помните, я обещал возвратиться к этому вопросу. Итак, я вас слушаю. «Доктор Сток, раньше я выслушаю вас, профессор. Расскажите, как вам удалось смоделировать мою душу и какое это вообще имеет значение?» Профессор экспериментальной астрологии секунду поколебался. Наверное, не хотел выдавать профессиональные секреты. Но потом его увлекла возможность похвастаться успехами. «Вот здесь...» В правой стороне ящика – электронно-позитронный блок, имитирующий суммарное влияние небесных светил на жизнь доктора Стока. За исключением влияния Солнца. Оно слишком огромно, его не воспроизвести в небольшом приборчике. А слева – интегральная схема тех способностей и влечения опасений и ожиданий, которые можно было бы условно назвать душой доктора Стока условно ибо схема рассчитана по одним внешним признакам когда доктор сток согласится предоставить свою душу в экспериментальную проверку и он не побоится и такой ответственной формулировки в научную доработку все условности расчета станут безусловностями реального факта дело за малым зачем вам нужна моя душа бесцеремонно прервал доктор сток Обстоятельное объяснение Арчибальда Боймера. Астролог, так разительно похожий на Мефистофеля, впал в некоторую растерянность. Плавное изложение вдруг превратилось в меканье. Ну, как сказать, зачем? С одной стороны, сугубо теоретический интерес, так сказать, благородная свобода в выборе темы. А с другой стороны, даже со всех других сторон, В общем, владение довольно сложной душой уважаемого доктора Стока, известного каждому как главная грузовая лошадь в могучем косяке коней Армагеддона. Ну и то немаловажное обстоятельство, что экспериментирование с моделью души доктора Стока даст возможность установить обратную связь, то есть выяснить, как действуют выдающиеся свойства души на движение небесных светил вы серьезно уверены профессор боймер что набег юпитера или марса может повлиять с какой ноги я сегодня встал веселое у меня настроение или в конец поганое не сомневаюсь сомнение в силе влияния вашего душевного настроения на ход юпитера по небесной орбите незаконны и недопустимо «Существует непреложный астрально-космический смысл в, казалось бы, непритязательном факте, с какой ноги, правой или левой, вам захотел сегодня сойти с постели. И заранее предвижу, что воздействие вашего настроения на поведение небесных светил в космосе... Буду размышлять о вашей любопытной теории, профессор Боймер» объявил доктор Сток и, удаляясь, приветливо помахал рукой ученому-специалисту по экспериментальной астрологии. Тот выглядел несколько озадаченным бегством собеседника. Глава пятая Доктор Сток сознавал, что надо не только знакомиться с работами других лабораторий острова, но и завоевывать дружеское расположение местных ученых. Но дружеские отношения не складывались. Насмешливая оценка странностей, «Проклятый характер, надо всем издеваюсь», корил себя доктор Сток, мешало дружбе. Ибо от доктора Стока ожидали восторгов, а не иронии. Только с темноглазой и мужиковатой Агнессой Крыстошевской Сток немного сошелся. Ему даже нравился ее бриарей. Исполинский кибернетический организм, выглядевший так гармонично, что ни две головы, ни восемь рук не создавали впечатления уродства. И он очень походил на свою создательницу. Недаром Агнесса называла его сынком, а не киборгом. Она предупредила доктора Стока, что и ему не разрешается называть это вдохновенное творение техническим наименованием. Именно вдохновенное, доказывала она. Вы, как частичный отец моего сына, способны оценить это лучше другого. Я уже не говорю о красивых боковых руках, точно скопированных с ваших, и о задней голове, так совершенно повторяющий вашу пленительную шарголовость. К рукам и голове у вас может быть родственное пристрастия, но вглядитесь в его переднюю голову. Нажмите его передние руки. Дайте обнять себя задними руками. Поговорите с ним о погоде. Он ощущает все нюансы нашего климата. Пойдите с ним на прогулку и поглядите, как он карабкается по отвесным скалам. Прелестен. Разве вы не согласны, доктор Сток? Чтобы угодить Агнессе Красташевской, а ему хотелось ей угодить, Доктор Сток ходил с тяжело шагавшим бриареем в недалекие прогулки и с удовольствием следил, как тот всеми руками не так даже цепляется за неровности скал, как впивается в них и взбирается на отвесные стены быстрее, чем сам доктор Сток бежит вверх по лестнице. И выслушивал с удовольствием, как точно многорукий гигант определяет хитрые особенности погоды. Вчера дождь был на 16,5% сильнее, чем сегодня утром. Зато после обеда солнце светило на треть ярче и на одну десятую жарче. Изрекал медным голосом Бриарей, быстро произведя в мозгу, компьютер, именовавшийся мозгом, помещался в районе живота, все необходимые подсчеты. Только обниматься с сынком Агнеса Красташевской доктор Сток не сумел привыкнуть никак не мог отделаться от мысли, что даже для двурукого дружеского объятия Бриаре использует лишь одну пятидесятую своей мощности, и что если ему явится шальное желание пообнять чуть сильней, то все кости доктора Стока тут же превратятся в набор обломков. Та же мужиковатая Гнесса дала понять Стоку, что у него иное положение на острове, чем у других ученых. Вас ждет что-то чрезвычайное, сток. Меня смущает номер вашей особенности, 13. Не верю лукавому Херону, что вам присвоили эту особость, потому что тринадцать — счастливое число для вас. Номером тринадцать закодированы не столько ваши личные свойства, сколько отношение к вам администрации. Держите меня в курсе ваших новостей. У меня к вам сильное влечение. Научное, естественно. Доктор Сток чувствовал душевную признательность к соседке за добрые чувства. Однажды величественный Хирон возвестил доктору Стоку, что сегодня после обеда его примет директор. Вероятно, ни к одному деловому свиданию Сток не готовился с таким волнением, как к этому. Тем сильнее он был разочарован, когда вошел в кабинет Джона Паулини. За внушительным столом сидел толстый, краснощекий, лосоватый старичок с крохотными глазками на мясистом лице. Старичок мигом вскочил, когда доктор Сток показался в дверях, и проворно засеменил навстречу, издалека протягивая руку. И ноги у него были короткие для массивного туловища, и короткие пальцы крохотной ладошки неправдоподобно толстые, не сомкнуты, кисть походила на раскрытый веер. Джон Паулини вяло ответил на почтительное, но твердое рукопожатие доктора Стока и пропищал, в довершении к общей неблагообразности он обладал и тонким голоском, что давно жаждал познакомиться со столь знаменитым ученым. Если в мире и существовал человек, внешность которого не внушала никакого почтения, то этого человека звали Джоном Паулини а вошедший вместе с доктором Стоком величавый хирон Сподовеккия внушительно намекнул, чтобы Сток не полагался на первое впечатление. «Господин директор острова Нио», — заговорил Сподовеккия, «имею честь представить вам доктора Альфреда Стока, единственного в мире специалиста по острому внутримолекулярному резонансу». Доктор Сток готов выслушать ваши указания и выполнить ваши предписания. Отлично, отлично! Бодро попискивал директор. За указаниями дело не станет, хе -хе, не станет. Указания будут, можете не тревожиться, дорогой Сток. Но раньше я хотел бы узнать кое-что у вас самого. Я хотел бы, хе -хе, я был бы весьма благодарен, если бы вы объяснили мне самым популярным образом. Что это за чертова штука? Ваш острый внутримолекулярный резонанс. Внутримолекулярный! Ха -ха. Я весь превратился в слух, замечательный доктор Сток. Я весь превратился. Доктор Стока немного смутило. Не совсем обычная манера разговаривать у директора острова. И не столько даже то, что Джон Паулини повторял отдельные слова и части предложений сколько сопровождавший их смешок, напоминавший и похрюкивание, и короткие всхлипы, издаваемые спящим, когда у них закладывает нос. Впрочем, это не помешало доктору Стоку сосредоточиться на теме. В любой молекуле живого вещества каждый атом скреплен со своими соседями, другими атомами – физическими силами стяжения превращающими разнородные атомы в единую крепкую молекулу. Эти факты были известны и раньше, но только он впервые научился количественно определять крепость любых связей в живой молекуле. Дело в том, что связь атомов в молекуле очень схожа с резиновой нитью. Она никогда не бывает в покое. То усиливается, то ослабевает, атомы то сближаются, то раздвигаются. Он, доктор Сток, заставляет межатомные связи молекулы резонировать от излучения из особого приборчика. Он назвал его импульсатором. При некоторых значениях резонансного импульса связь разрывается. Величина разрывающего импульса – мера крепости связи. И в каждой молекуле есть связи, которые можно разрушить только, так сказать, орудийными импульсами, но есть и такие нежные скрепления, что разрываются при легком дуновении силового ветерка из импульсатора. — Очень интересно, доктор Сток, очень интересно! — с воодушевлением воскликнул толстый директор острова. — Ну и какой вы делаете основной вывод? Какой вы делаете? Сток сделал тот вывод, что им раскрыта тайна продолжительности жизни. При разрыве любой межатомной связи в молекуле сама молекула гибнет. Следовательно, продолжительность жизни определяется наиболее слабыми связями в живой молекуле. Иная связь атомов может существовать и тысячу лет, но если соседней связи хватает только на 70, то вот он, потолок существования, жалкое 70-летие. У моряков скорость флота определяется Скоростью самого тихоходного корабля. У живой клетки срок бытия определен прочностью самой непрочной внутримолекулярной связи. Я слышал, доктор Сток. Вы говорили, что ваши теории практически бесперспективно. Вы говорили, хе -хе. не откажите в любезности сообщить, почему. Я хотел бы знать, чем вы гордитесь? Чем? Да, все верно. Сток неоднократно высказывался, что его теорией никто нигде, никогда, ни для какой цели и никоим образом не сможет воспользоваться. Но он говорил это с сокрушением, а не с гордостью, ибо он открыл секрет бессмертия живой клетки, но бессилен практически создать это бессмертие. Он научился определять крепость любой межатомной связи, но лишен возможности сделать эту связь более крепкой, ибо импульсы, генерируемые его резонансным аппаратом, не укрепляют, а разрушают связи. Его теория интересна, но бесполезна. Таково мнение автора о своей собственной теории. «Нет, доктор Сток, нет!» — воскликнул Джон Паулини. «Вы несправедливы к себе, вы несправедливы!» Наш великий эксперт, профессор абстрактной модалистики Лесли Говард Гордон, мне написал, что вы создали научный шедевр. Мне написал. Вы смотрите на свою теорию только с одной стороны, а надо всесторонне. Нет лучшего места, чем остров Нью, чтобы посмотреть со всех сторон. Нет лучшего места. Вы подошли к живой клетке со стороны ее жизни. Вы подошли. Но всякая жизнь есть постепенное умирание, доктор Сток. Подойдем с задней, а не с парадной стороны. Изучим, как умирает клетка, и тогда поймем, как она живет, тогда поймем. И толстый Джон Паулини изложил доктору Стоку свое понимание проблемы. Нужно сосредоточиться для начала на способах разрыва внутримолекулярных связей он предложил бы дополнить интереснейшую таблицу внутримолекулярных прочностей, составленную доктором Стоком, второй таблицей импульсов, разрушающих эти связи. Ибо как преодолеть смерть, если предварительно не овладеть, так сказать, ее производством? Логично, не правда ли, доктор Сток? Некоторая логика есть, согласился Сток. Вы сказали, что всесторонность... Характерная черта работ на острове. Как это понимать? Доктор Гордон говорит, что ваше учреждение называется институтом возможных невозможностей, и что иные остряки обзывают его институтом невозможных возможностей, а также что подробные разъяснения этих терминов я получу на НИО. Не пришло ли время получить их? Вы их получите немедленно. Вы их получите! Слушайте меня внимательно, доктор Сток. слушайте меня!» И Джон Паулини с торжественностью в голосе объяснил, что генерал-профессор Гордон, он, впрочем, в ту пору был не генералом и не профессором, а безусом-студентом, и некоторые преподаватели подозревали, что у него не все в порядке в голове. Так вот, научный создатель острова нио ЛГ Гордон разработал науку о соотношениях возможного и невозможного и назвал новосотворенную науку абстрактной модалистикой он установил что возможное и невозможное укладывается в четыре класса соотношений возможная возможность возможная невозможность невозможная возможность невозможная невозможность различие между этими так сказать модальностями существования не только принципиальный, но и огромный. Он покажет это на одном примере. Скажем, например, этот человек мыслитель. Это возможная возможность, его мыслительные способности присущи каждому человеку. Теперь скажем так. Вон тот человек – божество. С одной стороны, божественность в человеке вполне возможна. С другой стороны, человек никогда еще не был богом, даже самого примитивного образца. Короче говоря, стать божеством ⁇ возможная невозможность. Дальнейших разъяснений не требуется, не правда ли? Скажем по иному. Человек ⁇ нечто двуголовое. Это, во-первых, невозможность, ибо двуголовых людей не существует. Однако двуголовость не противоречит природе человека, и при известных условиях можно у людей выращивать две головы стало быть, эта невозможность возможна, но реальность ее осуществления требует высокого уровня науки и техники. Бриарей, двуголовый сынок, Агнессы Карасташевской, следовательно, относится к разряду невозможных возможностей, промолвил доктор Сток. Именно так. Бриарей, существо третьей категории модальности, подтвердил директор Острова. И, наконец, выскажем утверждение. Вот этот блондин — резиновая галоша. Или еще сильней. Он — планета Юпитер. Или навозный жук, — подсказал доктор Сток. Навозного жука Джон Паули не отверг. Человек, ставший навозным жуком, относится ко второй модальности. Именно такую возможную невозможность в древности описал писатель по имени Кавка. И читателей доводило до слез мрачные трагедии его героя, превратившегося у себя в доме в насекомое. Но стать резиновой обувью или гигантской планетой вроде Юпитера – это, истину совершенно невозможная невозможность. Без тонкого различия четырех модальных различий немыслимо понять, чем занимаются ученые на острове Нио. Дело в том, что первая категория относится к задачам обычных наук. То, что в принципе возможно, но пока не реализовано, осуществляют земные ученые и инженеры. Четвертая модальность – невозможная невозможность – является прерогативой самого Господа Бога, ибо осуществление невозможной невозможности есть чудо, а самый могучий ученый чудо не сотворит, сколько бы нам ни твердили, что он чудит. Итак, Для сотрудников острова остаются две средних модальности. У нас либо преодолевают невозможность возможного, либо реализуют возможности невозможного. Все удивительно просто. Не так ли, доктор Сток? У доктора Стока ум постепенно заходил за разум. Простота объяснений директора острова была из тех, что по древней пословице хуже воровства. Но не в натуре доктора Стока было прекращать научную беседу с темными пятнами недосказанности. Он продолжал спрашивать. «Вы сказали, что чудо есть прерогатива Господа, господин директор, и поэтому на острове чудеса не творят. Но разве двухголовый и восьмирукий человек или искусственное божество в четырех совмещенных на едином туловище постасях?" Джон Паулини прервал доктора Стока категорическим взмахом руки, похожей на распахнутый веер. Нет! И тысячу раз нет! В древности чудом считали все, что выходило за пределы скудных материальных и духовных средств. Выстрелы из пистолета тоже сочли бы чудом в мудрых афинах. Ныне чудом будет только осуществление невозможной невозможности. Если человек превратится в галошу или обернется небесной планетой, да, это чудо, здесь присутствует рука Господа. Но превратить человека в осла — проблема уровня науки. Доктору Стоку в ассоциации кони Армагеддона, кажется, присвоили почетный разряд грузовой лошади. Но там, на материке, ему не придали ни двух дополнительных ног, ни копыт не вытянули его привлекательное лицо в лошадиную морду. Однако, если доктор испытывает внутреннюю потребность обогатиться еще двумя ногами, четырьмя копытами и приобрести мужественную морду боевого жеребца, то на острове об этом можно поговорить. Ибо подобные трансформации облика относятся ко второй модальности, то есть является простой возможной невозможностью. Впрочем, некоторые ученые НИО, наверное, нашли бы в реальном олошедении доктора Стока третью модальную категорию, то есть невозможную возможность. К какой категории, кстати, сам доктор Сток отнес бы свою потребность в лошадинии, Ко второй или третьей? Никакой, ибо у меня нет такой потребности. Я вполне удовлетворен своим внешним обликом, господин директор. Еще один вопрос, если позволите. «Итак, проблема — чуда, Поскольку чуда нет, а есть лишь совершенные технические средства...» Директор острова снова прервал доктора Стока взмахом веерной руки. «Ни один здравомыслящий ученый не станет отрицать чудо, то есть возможности невозможной невозможности. Подобное отрицание свидетельствовало бы о неверии в высшую силу. Но Богу — Богово, а человеку — человеческое. По агентурным данным, Бог продолжает трудиться на своем производственном полигоне, именуемом в просторечии Раем. Кстати, доктор Сток, вы, конечно, не разделяете мещанского представления о Рае как о некоем санатории для уставших от земного бытия праведников. По сведениям нашей разведки, а в точности их сомневаться не приходится, Рай — грохочущая промышленная площадка, и ангелы на ней отнюдь не официанты и санитары небесного дома отдыха, а промышленные трудяги. У самых знатных архангелов крылья постоянно черные от пыли и копоти. И в инобожественной промплощадке такие создаются комбинации, такие творятся чудеса, что человек в образе резиновой калоши Никого из крылатых работяг особенно бы не удивил. Вам, естественно, ясно, к чему приводит исполинская потенция творить и творить. Любой из любого, все из всего, не считаясь ни с какой целесообразностью, ни с какими запретами и ограничениями. Да, печально, но нигде нет такого низкого коэффициента полезного действия, как в раю. Из тысячи созданных там комбинаций Только одна годится в тиражировании, как способная к самостоятельной жизни. Чудо всегда эффектно, но очень редко бывает эффективным. Недавно на Нилу доставили прелюбопытный пейзаж одного из райских уголков, издалека сфотографированный нашим агентом. Вам ведь сообщали, доктор Сток, что рай от нас весьма близко, всего в нескольких милях по океану, но никого из нас туда не влечет. «Ибо разве можно сравнить райский хаос с правильной научной организацией НИО?» «Поверьте, мы у себя значительно улучшили все райские потенции, скажу сильней. Волосы дыбом встают при одном взгляде на творимые в раю несообразности, как они выглядели на той фотографии. К сожалению, она быстро выцвела, и сейчас на ней ничего не рассмотреть. Таким образом, — продолжал директор острова, — Не отрицая в принципе чудо, мы у себя чудес не творим и даже запрещаем их творить. Мы ограничиваемся тем, что предоставляет нам наука и технические средства. Но, конечно, мы несравненно превосходим не только райский, но и земной уровень полезного творчества. Кое-кто из ученых невежд клеветал на нас, что мы нечто вроде филиала рая, так сказать, научный форпост, на дороге к райским вратам. Мы с негодованием отвергаем подобные инсинуации, ибо нее – продолжение и усовершенствование рая, дорога не к нему, а от него. Иначе говоря, осуществление того разумного и реального, что можно обнаружить на райских полигонах. Мы завершаем райские проекты, которые там остаются совершенно нереальными, Таково наше научное назначение Теперь вы понимаете, высокочтимый доктор Сток Как важно переоборудование вашего импульсатора Освещающего возможность жизни клетки В орудие, прерывающее ее жизнь Ибо смерть есть высшее завершение жизни И без овладения смертью нельзя ни познать, ни усовершенствовать жизнь Это произнес Херон Сподовекия. И доктор Сток покорно ответил. Да, вполне понимаю. И дотронулся рукой до головы. Почудилось, что голова, поскрипывая, медленно вращается на шее. Глава шестая. Доктор Сток погрешил бы против истины, если бы сказал, что мысли столь сильно полонившие его на другой день после беседы с директором Острова, возникли сразу в логическом завершении. Вначале он испытывал только растерянность и беспокойство. Ему не нравилось назначение, предписанное его открытию. Но он не мог бы выдвинуть других аргументов, кроме того, что ему жалко расставаться с убеждением в абсолютной бесполезности своей работы. Доктор Сток и сам понимал, что такого рода аргументы прозвучали бы весьма несолидно. Он уселся за пульт и механически заиграл на клавиатуре импульсатора. Резонансные импульсы бомбардировали мишень. В мишени колбочки с биологическим раствором резвились живые клетки. На счетчике появлялись цифры резонансных напряжений в молекулах клеток. Доктор Сток усилил резонансные импульсы, и слабые внутримолекулярные связи стали рваться. Клетки уже не резвились, а судорожно подергивались в растворе. Он еще усилил импульсы. Теперь рвались и более прочные связи. В колбочке прекратилось всякое движение, кроме бессмысленно-механического перемещения клеток. Доктор Сток провел рукой по лбу, стирая легкую испарину. У него возникло ощущение, что он совершил убийство, а не провел научный опыт. — Сущая же чепуха, — вслух сказал он себе. — Успокойся. Ты раньше, проверяя резонансные пределы межатомных связей, убивал живые клетки. Ничего нового не произошло. «Возьми себя в руки!» В руки он взять себя смог, но успокоения обрести не сумел. Раньше он убивал, проверяя. Сейчас убил, чтобы убить. Это было нечто иное. Время подошло к шестнадцати, и доктор Сток ушел в ресторан. Он хмуро ел, не обращая внимания на соседей. Ему показалось, что Арчибальд Боймер вопросительно поглядывает на него и при этом так гримасничает, словно дает знак, что хотел бы пообщаться. Сток повернулся спиной к специалисту по экспериментальной астрологии. И тут до него дошло, что его соседка, мужиковатая, но приятная дама, тоже, как и он, пребывает в состоянии угрюмого сосредоточения. Она ела, не глядя на еду, хмурилась, и ее темные глаза пристально вглядывались в какую-то точку на столе, а в той точке ничего не было. Только собственная душевная подавленность не дала стоку сразу разглядеть, что с Агнессой Керасташевской нехорошо. Он постарался загладить свою невнимательность. «Э, добрый день, Агнесса. Что у вас случилось? Ее ответ прозвучал непривычно глухо. «Почему вы думаете, что со мной что-то случилось? Вы не похожи на себя». Она оглянулась на зал. Большинство сотрудников уже удалилось. Но номер одиннадцатый не торопился. Доктору Стоку показалось, что астролог не так пережевывает пищу, как прислушивается к его разговору с Агнессой. Она, вероятно, тоже подумала об этом, потому что понизила голос. — Что вы делаете по вечерам, доктор Сток? — Чаще всего сижу в лаборатории, иногда читаю в гостинице старые книги. — Вы не любите ночные прогулки по берегу океана? — Никогда не прогуливался. — Приглашаю вас погулять со мной сегодня вечером. — Согласен, но вы не ответили на мой вопрос, что с вами случилось? На прогулке отвечу. — Зайдите за мной перед заходом солнца. — Вы живете в номере двенадцатом? — Естественно. Теперь давайте кончать еду в молчании, чтобы не возбуждать постороннего любопытства. Ровно в восемь доктор Сток постучался в соседнюю дверь. Агнеса была уже одета для прогулки. Он хотел заговорить, она приложила палец к губам и показала глазами на стену. Он понял, что она опасается, как бы номер одиннадцатый профессор Арчибальд Боймер не стал подслушивать. На улице доктор Сток спросил. — Наша встреча, я догадываюсь, чем-то для вас опасна, Агнесса? — Для вас тоже, доктор Сток. Вы побоялись и слово вымолвить в номере, но совсем не боитесь того, что нас видят прогуливающимися. Опасность не в том, что мы вместе а в том, какой поведем разговор. Слово важнее прикосновения рук. Помолчим, пока не выйдем на берег. Доктор Сток много раз видел океан в конце их улицы, но ни разу к нему не выбирался. И восхищенный он несколько молчаливых минут только вглядывался в морской простор и вдыхал морской воздух. Солнце заходило справа. Оно стало большим и красным, и золотисто-красным стал весь океан. Озаренный и преображенный, он беспокойно шевелился от берега до горизонта, в нем вздымались и распадались широкие волны, и все в нем было игрою золота и огня. Ложбины волн сияли темные вишни, склоны валов сверкали красным и желтым, а гребни... Извивались шарфами дымно-розовой пены. Доктор Сток проговорил скорее для себя, чем для спутницы. Волны вспыхивают и гаснут. — Вы что-то сказали, доктор Сток? — переспросила она. — Пойдемте дальше. Я знаю местечко, где скала нависает и над водой, и над землей. Там хорошо сидеть в одиночестве. До скалы было с полкилометра. Сток шел за быстро шагавшей Агнессой и спотыкался. Берег был усеян валунами, а доктор Сток не мог оторвать глаз от волшебства света, рождавшегося в океане, и не глядел под ноги. Он молчаливо корил себя. Почти месяц прожил на острове, мог много раз видеть закат, но и не подумал ни разу об этом. Зато сегодня жадные глаза с лихвой вбирали в себя красоту, которую он раньше не замечал. Агнесса остановилась у высокого гранитного валуна. — Я пойду впереди, а вы взбирайтесь осторожно. Тропка крутая. На вершине она уселась лицом к городу, а не к океану. — Хочет видеть, не подбирается ли кто посторонний, — догадался доктор Сток. Он уселся так, чтобы видеть ее лицо и буйство красок в океане. Я вас слушаю, Агнесса. Она сухо сказала, все так же всматриваясь в линию берега. Хочу стать детоубийцей. Вы должны мне помочь, доктор Сток. Доктор Сток успел привыкнуть к тому, что на нее все содержит в себе одновременно два утверждения. Возможно и невозможно. И поэтому заранее настроил себя на то, что здесь надо ожидать любых неожиданностей. Но признание Агнесса Краслашевской было все же из тех, о коих он не мог помыслить. «Где-то убийцы?» «Я не ослышался, Агнесса?» «Вы не ослышались. Я хочу убить своего сына, свое единственное творение, Бриарея. Без дружеской помощи я не справлюсь». Объясните, Огнесса, что все-таки случилось, доктор Сток, расскажите, каким вам видится наш нео Можете говорить откровенно. Наступает темнота, а в темноте никто к нам не подберется на вершину скалы. Стоку показалось, что небольшая доза иронии и пара другая шуток весьма облегчат столь драматично начавшийся разговор. Он вспомнил, что ему говорили о нео и генерал-профессор Лесли Говард Гордон и специалист по экспериментальной астрологии Арчибальд Боймер, и толстый Джон Паулини с руками, похожими на распахнутые веера, и величественный Херон Сподовеккия, и сама мужиковатая, но милая Агнесса Корасташевская и все другие научные сотрудники. Что такое остров Нио? Это ИВН, то есть Институт возможных невозможностей которые иные именуют институтом невозможных возможностей, хотя генерал-профессор Гордон отдает приоритет возможности невозможного. Здесь любой специалист имеет широкий простор в выборе исследовательской темы. Только личная прихоть определяет, кто над чем трудится. Руководители не огордятся, что они обеспечили абсолютную свободу творчества. Лишь в раю можно найти еще большую раскованность, Зато в раю, по агентурным сведениям директора острова, вседозволенность любого поиска часто смахивает на мучительное выдумывание уродств. Правда, и на нее хватает конструированию уродов. Он не все здесь может одобрить. Он скорее бы вырастил у свиньи рога, чем умножал собачьи ноги. Рога были бы свинье гораздо полезнее, чем пятая нога собаки. Она перекапывала бы рогами землю. Но он никому не навязывает своих оценок. И, конечно, он не собирается порочить Бриарея. У него в мыслях не было осуждать творение Огнеса Красташевской. Так же и ваше, доктор Сток. Не забывайте, что вы частичный отец моего сына. В масштабе одной задней головы и четырех боковых рук. Так вот, директор острова уведомил меня, что Бриарея считают законченным вполне удавшимся, и будут тиражировать. Допустить этого я не могу. Тиражировать? Как это понимать? Буквально. Воспроизводить точными копиями в большом количестве экземпляров. Из одного сотворенного мной Бриарея сделают сто, двести, тысячу. На западной стороне острова размещается тиражный завод. Все создания, принятые администрацией, направляются в тиражирование. Их очень мало, принятых в тираж, но зато из одного оригинала возникает много копий. Тиражированные изделия транспортируют в специальные подземелья. Живых существ или полуживых киборгов консервируют холодом и нейтральным газом, а механизмы просто складируют. Заготовка впрок. Неужели вы об этом не знали, Сток? И слыхом не слыхал. Вы не верите мне, Агнеса? Верю. У вас поверхностное представление о Нио. Вы только что излагали мне те басни об острове, которые вдалбливают в каждого из нас директор и его лакеи, вроде Хирона Спадовекия или Арчибальда Боймера. Но я сторожил острова. Я вижу и то, что они стараются скрыть. Что именно они скрывают, Агнеса? Секретное назначение НИО. Вот о чем они не говорят. Здесь готовят оружие будущей войны. Задумайтесь, и это станет ясно. Но если есть однозначная цель, зачем на НИО царствует такое своеволие тем? Зачем такая вакханалия проектов? Зачем такая прихоть задумок? Такие несуразности выполнения? Полная свобода в выборе тем кружит голову исследователям. Для каждого из нас нет ничего привлекательнее, чем работать по вольной своей прихоти. И осуществление любых несуразностей обогащает, а не обедняет арсенал замыслов, ибо заранее не всегда предугадаешь, что пригодится, а что нет. «Работайте над чем хотите и как хотите, дайте волю фантазии». В тиражировании мы потом направим только то, что нам полезно. Вот такой дьявольский план. Теперь я понимаю, зачем я понадобился со своей теорией внутримолекулярного резонанса, сказал доктор Сток. Они превратят мой невинный импульсатор в боевое оружие, сокрушающее все живые клетки. Скажите, Агнес... — Давно вы узнали о секретном назначении острова? Вы раньше даже не намекали на это? Догадывалась я давно, но откровенничать побаивалась. Мне с самого начала не понравилось, что моим соседом стал Арчибальд Боймер. Вначале я думала, что он просто шпионит. Но теперь мне кажется, у него задание серьезней. Только не соображу, какие. Доктор Сток тихо засмеялся. Океан-газ. Солнце нижним краем коснулось горизонта, и с океаном совершилось удивительное преображение. Он стал светлее неба. Небо потемнело, было багровым на западе, темным на севере, черным на востоке, а океан сиял последним проникновенным сиянием. Солнце уходило вниз, сияние тускнело, Теперь и океан был смутно багровым на западе, черным на севере и на востоке. Сток сказал, «Могу вам объяснить, кто такой этот специалист по экспериментальной астрологии. Возможно, он и астролог, но экспериментирует не с небесными светилами, а с психикой. Мы для него подопытные объекты. Он предлагал мне купить мою душу» и показывал приборчик, будто бы моделирующий свойства моей души. Уверен, что это был психокомандный аппарат, и если бы я разрешил настроить этот аппарат на мою психику, то Боймер получил бы возможность втихаря управлять мною, диктовать мне мои настроения, робость, подавленность, ликование, покорность. Я стал бы для него таким же подопытным, какими, вероятно, являются все сотрудники. А разговоры об экспериментальной астрологии, покупке души, даже облик потрепанного Мефистофеля — камуфляж, нагнетение несуразностей. Без дичи поведение Боймера сразу породило бы подозрение. Сумасбродство — неплохая форма обмана. Вы не ответили на мою просьбу. Напомнила Агнесса, мне непереносима мысль, что мой бриарей, тиражированный в тысячах экземпляров, станет ударной армией в войне. Я совершенствовал его способности не для того, чтобы он истреблял людей. Хорошо бы его взорвать. Но где достать взрывчатку? А разобрать его мне попросту не дадут. Да и собрать его снова не составит труда. Его надо просто уничтожить, доктор Сток. — Я помогу вам, — Агнесса сказал Сток. — Вы обратились по тому единственному адресу, который вам нужен. — Ваш Бриарей — киборг, верно? — Может ли он существовать без живых клеток? — Нет, конечно. Живая ткань — главный элемент его конструкции. Механические элементы в нем вроде арматура. Они лишь скрепляют живую ткань в целостную систему. — Прекрасно. Я сконструировал орудие уничтожающие любую живую клетку. Приводите завтра Бриарея ко мне, и мы превратим его в кучу хлама. Я намерен испытать свое изобретение дважды, в первый и в последний раз. Толстый Джон Паулини и генерал-профессор Гордон не получат ни вашего Бриарея, ни моего резонансного импульсатора. Пойдемте домой. Мне холодно. — печально сказала Агнесса Крастошевская. Глава седьмая «Через час у меня», — сказал доктор Сток за обедом. «Буду через час», — ответила Агнесса Крастошевская. Доктор Сток осторожно огляделся. Арчибальд Боймер успел пообедать и уйти. Другие посетители ресторана не прислушивались к разговору у столиков номер 12 и 13. Доктор Сток с сочувствием смотрел на свою соседку. Она выглядела больной. Она первой встала из-за стола и ушла, не оглядываясь. В лаборатории доктор Сток проверил еще раз импульсатор. Все утро он настраивал свой прибор на многоканальное излучение. Теперь это было подлинное оружие уничтожения, а не научный аппарат для тонких исследований. И доктора Стока не беспокоила мощь резонансного излучения. Он был уверен в его губительности. Он проверил схему взрыва импульсатора. Схема работала безотказно. Достаточно нажать на маленькую красную кнопку в самом конце клавиатуры, и пламя мигом превратит его изобретение в горку расплавленного металла и плазменное облачко над горкой. Доктор Сток не печалился и не ощущал себя где-то убийцей. Древние римляне были правы. Чудищ нельзя плодить. Если дитя урод, головой его вниз на камни Торпейской скалы. Что будет с ним самим и Огнесой Красташевской после уничтожения Бриареи и Импульсатора? Сток не загадывал. Собственно, их судьба была не столь важна, как судьба их изобретений. Увидев в окно, что к лаборатории приближается двуголовое восьмирукое чудовище, доктор Сток вышел наружу. Агнесса Крастошевская шагала рядом с Бриареем. Она, сама высокая, не достигала до плеча Исполина. «Ставьте его посередине, я сфокусировал импульсатор на это место», — сказал доктор Сток. Агнесса приказала двуголовому исполину подойти к указанному месту. Бриарей неторопливо передвинулся туда. Фокусировка была безукоризненной. Доктор Сток поглядел на Агнессу Крысташевскую. Она стояла в нескольких шагах от своего создания, закрыв глаза. Доктор Сток догадался, что она страшится предсмертного крика своего создания. Он усмехнулся. Она привела Бриарея без колебания на гибель и, несомненно, вынесет без истерики, когда он рухнет, почти безжизненный на землю. Но последнего крика из Полина она могла не вынести. Доктор Сток порадовался, что заранее подумал об этом. «Агнеса, отойдите на два шага, вот так». И не мучайте себя. Импульс будет такой силы, что Бриарей не успеет и крикнуть. Он еще раз посмотрел на стоявшего неподвижно исполина. Тот вывернул на доктора Стока обе свои головы, закрепляя в памяти картину, которую ему не объяснили, хотя раньше Огнеса Крастошевская голосом давала подробные объяснения каждой заданной операции. Сток поднял руку но не успел опустить палец на кнопку пуска, как кто-то с силой толкнул его. Внезапно появившийся Арчибальд Боймер пытался помешать. Доктор Сток с яростью возвратил удар. Боймер пошатнулся, но не выпустил плеча Стока и снова не дал ему дотянуться до кнопки. В лабораторию ворвались толстый Джон Паулини и Херон Спадовеккия. Оба бежали к пульту. «Включайте, сток! Включайте!» отчаянно закричала огня Сокорасташевская и кинулась на помощь стоку. С свирепым ударом ноги в живот сток отбросил закричавшего от боли Арчевальта Боймера и стукнул кулаком по кнопке пуска. И в то же мгновение он с ужасом увидел, что огня Сокорасташевская, на какую-то долю секунды заслонившая собой исполина, даже не крикнув, как он и предсказывал, повалилась на пол. Доктор Сток кинулся к ней, пытался ее поднять и почувствовал, как под его рукой еще теплое тело, всего мгновение назад, крепкое и упругое, превращается в подобие бесформенного теста. Так и должно было происходить, когда в человека ударяет резонансный импульс большой мощности. Все соответствовало расчетам, какие доктор Сток сам производил. «Доктора! Скорей, доктора!» — кричал Джон Паулини. «Я не перенесу этого ужаса! Я не перенесу! Хирон, что-нибудь сделайте, что-нибудь!» Доктор Сток поднялся с колен и медленно оглядел лабораторию. Посреди нее стоял неподвижно двуголовый исполин и невозмутимо ждал указаний и приказов. На полу лежала мертвая Агнесса Коросташевская. Ее лицо расплывалось и чернело. Взволнованный толстый директор острова что-то выкрикивал, брызгая слюной и размахивая руками, кисти которых были похожи на распахнутые веера. Рядом величественно возвышался молчаливый Херон Сподовекия, статуя, неведомо как дошедшая из древности в наши дни. А позади, хватаясь за пульт руками, корчился и стонал от боли Арчибальд Боймер, профессор экспериментальной астрологии, соглядатый администрации и тайный похититель душ. И хотя доктор Сток никогда не верил в реальность своей души, сейчас ему показалось, что она точно есть, ибо он почувствовал, как всю ее сводила от горя и ненависти. «Врача вызывать бесполезно», — спокойно сказал Сток. «Но почему не попросить палача? Палач — это единственное, что нужно для нас и для наших адских изделий». И доктор Сток сделал быстрый шаг к пульту. Но его опередил Арчибальд Боймер, профессор экспериментальной астрологии, судорожно ударил рукой по кнопке пуска. Миллионы игл пронзили тело доктора Стока, и падая на пол, Сток успел услышать в предсмертной вспышке сознания, как Джон Паулини, толстый директор острова, чуть не с рыданием прокричал: «Это ужасно, говорю вам, это ужасно! Столько несчастий сегодня, столько несчастий!» и ему величаво ответствовал Херон Спадовикия. Всего лишь два маленьких несчастья и большой успех. Бриарей и импульсатор не повреждены. — Я думаю, дорогой Джон... Что думает Херон Сподовекия? Доктор Сток уже не мог расслышать.